Грима ждала Масклина во дворе, вид у нее был удрученный. Я знаю тебя, сказала она, знаю это твое выражение лица, когда ты заставляешь других делать то, чего им вовсе не хочется. Что ты задумал? Они отошли в тень, отбрасываемую обломком ржавого рифленого железа. Время от времени Масклин украдкой поглядывал вверх. Еще утром он пребывал в уверенности, что небо всего лишь синева с плавающими по ней облаками, но, оказывается, оно таит в себе какие-то таинственные знаки и изображения. Кроме того, там на бешеной скорости проносятся спутники. «Интересно, почему так получается, что чем больше ты узнаешь, тем меньше знаешь?» «Не могу тебе сказать», — наконец ответил он, — «я и сам толком не понимаю». «Это все из-за талисмана, да?» м «Да». «Послушай, если я буду отсутствовать... М -м, дольше, чем...» «Не делай из меня дурочку», — сказала Грима, подбоченившись. «Тоже мне придумали сок оранжевого цвета». «Я прочла почти все книги» которые мы привезли из магазина. Флорида — это это такое место, вроде нашей каменоломни, а может быть, еще больше, и находится она далеко отсюда. Чтобы добраться туда, нужно долго плыть по воде. Думаю, путь туда намного длиннее того, который мы проделали во время большой гонки, как бы рассуждая сам с собой, — проговорил Масклин. Я знаю, потому что однажды, когда мы ходили взглянуть на аэропорт, я видел на другой стороне, за дорогой, огромное водное пространство, казалось, ему нет ни конца, ни края. «Я же говорила тебе», — самоуверенно заметила Грима, — «это должно быть океан». Там еще был щит с надписью. «Всю ее не помню. Я ведь не так хорошо читаю, как ты» но одно слово, кажется, запомнил — Водо водохранилище. — Ну вот видишь. — И все же попытаться стоит, — нахмурился Масклин. — Существует только одно место, где мы можем чувствовать себя в безопасности. Это там, где находится наш родной дом. Иначе нам всю жизнь предстоит скитаться. «Что-то мне все это не нравится», — сказала Грима. «Но ты ведь сама говорила, что не хочешь бегать с места на место», — возразил Масклин. «У нас нет иного выбора, пойми. Тогда и мне хотя бы попробовать что-то сделать. Если из моей затеи ничего не получится, мы вернемся. А если с вами случится беда, если вы не вернетесь мне...» Грима запнулась. «Что?» — с надеждой спросил Масклин. «Мне придется как-то объяснить это остальным. Думаешь, это просто?» — решительно продолжила Грима. «Нет, не нравится мне твоя затея. Я не желаю в ней участвовать». «Ясно». Масклин был явно огорчен, но остался непреклонным. Я все равно попытаюсь. Извини. Глава пятая. Статья пятая. И спросил он, что это за лягушки, о которых ты ведешь речь. Статья шестая. И отвечала она, тебе этого постичь не дано. Статья седьмая. И сказал он, воистину не дано. Книга номов ⁇ Удивительные лягушки ⁇ глава 1 статьи с 5 по 7. Ночь выдалась суматошная. До Амбара было несколько часов пути, решили двигаться группами, чтобы отмечать дорогу и проверить, нет ли поблизости лис. Нельзя сказать, что в последнее время их часто видели в этих краях. Конечно, какой-нибудь бредущий в одиночку Ном был соблазнительной приманкой, но тридцать хорошо вооруженных отважных охотников — совсем другое дело».